Глава третья, на улице стемнело, и все вокруг заволокло легкой мерзкой дымкой. На крышу поднялся стен, чтобы сменить меня на дежурстве. Обмолвились парой фраз касаемо грядущего выезда. Утром предстояло всем уезжающим обговорить детали, собраться в поездку, затем более менее полноценно отдохнуть. Еще раз окинув взглядом округу, Я спустился внутрь резиденции, оставляя Тарана на крыше под порывами холодного ветра. Тихо и темно. Все вокруг будто окончательно вымерло. Ни шагов, ни легких переговоров, ни отдаленного эха. Липкая, сметенная тишина забиралась под кожу. Остановился среди коридора, привыкая к темноте и осматриваясь. Машинально опустил руку к мачете. Перед глазами, очень кстати, всплыл эпизод сегодняшнего дневного дежурства. Я только поднялся сменить Михаэля, когда на улицу вышли первые осмелевшие дамы. После нападения на резиденцию почти никто не покидал ее стен. Дежурные сначала услышали дикий визг, раздавшийся по всей округе, и только затем обнаружили, что у нас образовалась слепая зона на осмотре. Там у ограждения ошивалось несколько зараженных. Девушки в спешке и панике скрылись в резиденции. Мы вместе с Михаэлем Стремглав вылетели на улицу, я даже не заметил, как преодолели путь от крыши до ограждения резиденции, и убрали зараженных. Самир с Виктором отвезли тела в положенное место и сожгли. Роберт назначил еще одну позицию для дежурств. Сам двор резиденции, который отныне должен курировать отдельный человек. Теперь у нас были глаза на своеобразной командной высоте и руки внизу для молниеносного решения проблем. В общем-то, люди начинали потихоньку приходить в себя. Увереннее выходить из комнат в коридоры, разговоры становились громче, вечерами резиденция наполнялась запахами горячего парафина и черного чая. Одна из обширных аудиторий на втором этаже превратилась в место всеобщих сборищ, Там выжившие коротали удлиняющиеся вечера и ночи, когда искали компании или не могли уснуть. Разговоры, отдаленное убаюкивающее жужжание. Джон почти постоянно сидел в своем кабинете. Виктор в беседе с Робертом заметил, что Грин стал еще более мнительным и недоверчивым, даже родную дочь не хотел к себе подпускать. Второе, впрочем, оказалось не внезапным охлаждением отношений. Я не обращал внимания до того на жизнь Грина, но Штефани буквально вчера отметила, что Эмми с Джоном и раньше не показывали особенного трепета и заботы друг к другу. В коридоре показалась темная фигура, явно женская. Тень замерла на секунду, а затем увереннее зашагала в мою сторону. Кристофер, добрый вечер. Виктория махнула рукой. «Слушай, где можно найти Михаэля?» «Хотела обсудить с ним поездку и некоторые дополнительные детали». «Собственное желание или грин подослал?» Девушка тряхнула высоким хвостом темных волос, сдерживая эмоциональную улыбку. Я криво усмехнулся в ответ, качнув головой в сторону двери. «У себя должен быть. Не знаю, спит ли, но дежурство точно не его». Михаэль оказался в комнате. Он вышел к Виктории, почти просияв. Я краем глаза заметил, что Сэма в кабинете не было. Невольно вспомнил слова Дорта обо мне. «Я не был святым. Совсем нет. Но и монстр слишком уж громко». Хотя что анализировать его слова, если даже свою подругу он вечно изводит предрассудками. В размышлениях не заметил, когда шел до нашего кабинета. Не помню, как вошел внутрь, стянул берца и завалился в кровать. Холодная кровать, холодные стены, холодная ткань постельного, за окном скрёбся ветер. Не сразу я заметил и то, что кроме меня в комнате один только Норман. Он мне и сообщил, что Сара сейчас с Харланом, тем самым мальчишкой, старшего брата которого мы вчера устранили, а Штефани еще не вернулась от Роберта. Она формировала списки вещей, которые следовало привезти с вылазки да с сборту в каких-то подготовительных мелочах. С ней был Сэм, вызвавшийся помогать, и Моника, сестра Виктории, также предложившая быть на подхвате. Вскоре согрелся, куртку не снимал, и постепенно она начала превращаться в душный кокон. Смена острой прохлады на более комфортную температуру усугубила дремотное состояние. Надо даже удивительно, что меня не сильно валило с ног, учитывая факт практически бессонной прошлой ночи и прочих предыдущих. Странное состояние защищенности, которого давненько не ощущал. Мягкая подушка, душная тьма. И я сам не понял, когда провалился в сон. 23 минуты требуется Стивену, чтобы вскрыть замок в хранилище. К этому времени успеваю зачистить коридоры от зараженных, остались только запертые за отдельными дверьми, потратить обойму и затупить лезвие небольшого складного ножа в попытках вскрыть шкафчик в одном из кабинетов. На кой он мне сдался, до сих пор не пойму. Кабинет — классическая камера допроса, где разве что протоколы найти и можно. Но судьба милостиво оставила в ящике электрошокер и плоскогубцы. Последние, перепачканные запекшейся кровью, оставил на месте, но электрошокер забрал. Бумажки тоже были. Как и предполагал, бланки допроса и подшитая пачка поддельных документов для таможенников. Слишком халтурных, чтобы на них надеяться. Несчастный попал сразу в руки жнецов. На выходе из кабинета заметил оставленный на стеллаже керамбит. Когтеобразный нож давно стал настоящей визитной карточкой представителя полициска. Хранилище заметно оскудевшее, но собственные запасы боеприпасов мы пополняем. Помимо патронов забираем несколько гранат до дымовых шашек. Стивен с присущей ему дотошностью упаковывает добычу в сумку, пока я поглядываю в коридор. Мало ли, какая еще тварь появится. «Эй, Крис!» оборачиваясь к Роберту. «Смотри, какая игрушка!» И командир протягивает мне черный матовый револьвер. Перенимаю его и вскидываю брови. Неплохая игрушка. Весит за два килограмма. Пятипатронный. Калибр больше 12. «Охереть! Я представляю, какая у него отдача!» Восклицает Стивен, поднимая голову, но я, восхищенно усмехнувшись, качаю головой. «Ствол на уровне нижней камеры!» «Отдача уйдет в руку!» — кивает Роберт. «Рывок наверх будет не столь ощутим!» Револьвер и вправду чертовски хорош. Нехотя протягиваю его обратно с борту. «Нет, оставь себе!» Разнообразь коллекцию стали. «Стивен, позади тебя зеленые пачки. К револьверу патроны. Закинь пока в сумку». Я прицеливаюсь в коридор с новой игрушки. Роскошная вещь. Когда, наконец, покидаем участок, то понимаем, что провели там около двух часов. На улице давно стемнело. Духота усиливалась, запахло сыростью. Близится гроза. Идея во тьмах шататься по городу в попытках отыскать уцелевшие магазины и припасы в них уже не кажется такой разумной. Решаем переждать ночь в машине, дождаться рассвета и делаем правильно. Ближе к десяти часам Спускается настоящий ливень. Меня вновь перебрасывает в воспоминаниях в 22, 1, 20, 21, 14. Но теперь вместо паники я испытываю лишь глухую боль в груди и опустошение. Стивен говорит о том, что в здании за городом горит свет. Мы сначала отшучиваемся, но затем сами различаем через водные потоки, укутавшие стекла машины, Тусклые желтые огоньки. Резко поднялся на постели, тяжело дыша. Во рту и глотке, будто бы вновь был привкус гари и пыли. Мокрый, весь в поту, шея, спина. Грудную клетку сдавило тяжестью. Передернул плечами, наконец, осматриваясь. Раннее утро. Еще Шайер не пришла с дежурства, и Норман еще не проснулся, чтобы отправиться ее сменить. Сара почти неслышно посапывала, укутавшись во всё, что только можно. Я тяжело поднялся, глянул на свою подушку. Вся мокрая. Тело занемело. Проспал всю ночь в той же позе, в которой уснул. Размял шею, полусонно перехватил полотенце и направился в душ. Прохладная вода приводила в сознание. Поднял лицо под бьющиеся струи. Когда вышел переодеться, понял, что забыл сменную форму. Надевать эту уже непозволительно. Фыркнул тебе под нос, компактнее сложил грязные вещи, постираю после утренней встречи со сбортом. Обмотал полотенце вокруг бедер, вышел из кабины, убрал форму в приспособленную Сарой коробку для белья. Подошел в легком дурмане к умывальникам, оперся руками о холодную мраморную столешницу раковины, смотря на свое отражение в зеркале. От цепочки на шее остался красный след. Ночь Ночью натянулась и натерла. Сам серебряный жетон уже потемнел из-за времени. Если лицевая сторона, где был выгравирован мой идентификационный номер вместе с ликом Гаргоны, оставалась светлой и поблескивающей, то оборотная, где содержалась вся остальная основная информация, совсем потемнела. Хмыкнул. «Это уже не просто смертник». Буквально физический билет в один конец. Провел рукой по линии подбородка. Неплохо бы подбриться. Открыл ящик, достал лезвие. Когда уже почти закончил, услышал, как дверь в душевые открылась. Краем глянул в сторону и увидел шайр, показывающийся из-за поворота. Девушка ойкнула, замерла на секунду, окидывая меня взглядом. «Утро добрейшее, ты чего в такую рань поднялся?» Невозмутимо проговорила она. Я ополоснул лезвие. «Добрейшая, милая!» Все в порядке?» — участливо осведомилась Штеф. Она помнила мои прошлые кошмары и состояние после них, и потому всегда с легким волнением реагировала на внезапные пробуждения. «Абсолютно. Просто выспался. Продолжил бриться. Девушка подошла к соседней раковине. Умылась. «Дежурство прошло спокойно?» Около шести зараженных прошли мимо в сторону ветрогенераторов. Шайер внимательно рассмотрела себя в отражении. А так вроде все спокойно. Вчерашняя беготня по резиденции и обработка списков доставила куда больше хлопот. К тому же, девушка лучезарно улыбнулась, глянув на меня через зеркало. Я нашла еще одного члена в твой отряд: Люций. Он хорошо обращается с оружием, водит машину и один из тех в резиденции, кто после всего остался прогоргоновски настроенным. Мутная он личность. Явно не из гражданских, но и воен сферой не попахивает. Ну да, стреляет отлично. Я секунду помолчал в задумчивости. Люций удивительным образом относился ко всему с полным принятием. Много слушал, мало говорил, внимательный, но чертовски непунктуальный. А еще... Явный эгоцентрист. Впрочем, и ты за достаточно короткий срок достигла определенных успехов. Считай, курс молодого бойца завершила. Неужто похвала с твоих уст? Но ножи тебе еще учиться и учиться метать. Штефа не закатила глаза, цокнув. Да и рукопашный бой явно хромает. Впрочем, это лирика. люци же не горел желанием ехать на вылазку. Ну, протянула девушка. «Скажем так, я взяла его на слабо. Люци достаточно горделивый экземпляр, даже смешно, как просто клюнул». Штеф подавила смешок, но ну а я продолжал смотреть на нее не отрывая глаз. «В общем, он едет с тобой, и Роберт уже одобрил. Он одна из лучших кандидатур среди оставшихся». «Забавно. Возникает еле уловимое чувство, будто ты знакома с ним чуть больше, чем мне известно». Девушка не поменялась в лице, не выдала себя неловким движением, но перемену в ее глазах я не мог не заметить. Штеф вытерла руки и обернулась, сосредоточенно глядя в мое лицо, прикидывала. Он какое-то время играл роль моего засланного к Грину информатора, а до этого мы были знакомы заочно. Люций совмещал работу наемника и частного телохранителя и в свое время активно поспособствовал, как оказалось, Встречи моей команды со жнецами. И он узнал меня, когда мы прибыли в резиденцию, но никому не проговорился о том, что один из горгоновцев — фальшивая пустышка. Я ополоснул бритву. А я устроила ему встречу со сбортом, и тайна прошлого Люция была разделена между нами тремя. У нас с Арторией договоренность: забыть о прошлых столкновениях и поддерживать новую легенду друг друга. Но ты должен знать, с кем поедешь плечом к плечу. Я рассказала сейчас это тебе, потому что доверяю. Пожалуйста, не заставь меня пожалеть об этом. — Ты в единственном ошиблась, милая. Фальшивая пустышка. Пф, я хмыкнул, ведя головой. Скорее уж, серый кардинал, темная лошадка и омут с чертями в одном флаконе. Подцепила на крючок бывшего наемника, договорилась с горгоновским командиром, И все это втихаря, я буквально восхищен. Шайер еще раз окинула меня внимательным взглядом: а где же привычный сарказм в голосе? Так я говорю серьезно, ответил, поворачиваясь к девушке. Долгий взгляд, глаза в глаза. Я очень ценю твое доверие, Штеф, только в тысячный раз прошу об осторожности. Я уже понял, что яйца у тебя стальные, и чувство самосохранения похерено, но все же. «Я ведь среди горгоновцев, верно? Кто посмеет меня тронуть?» К тому же она немного помолчала. Тень горгоновского палача за моими плечами придает определённой уверенности. «Как же тяжело тебе, наверное, далось это признание!» Я расплылся в лукавой усмешке, но как же паршиво было признать, что внутри приятно потеплело. «Не заснавайся, милый! Не тяжелее, чем тебе признать своё восхищение!» Так я его никогда и не скрывал. Девушка, посмеявшись, подхватила полотенце и двинулась к кабинке, качнув бедрами. Обернулась, осматривая меня со спины. Шайер, у тебя на Икре набита голова горгоны. эту татуировку я еще не видела. Очень даже симпатично. Может, еще где-нибудь в сокровенном месте что-нибудь набито. Можешь провести тщательный досмотр, если желаешь. Лишь интересуюсь ответила она в том же насмешливом тоне, лучезарно улыбнувшись. «А теперь мне нужно в душ, а потом хотя бы часок вздремнуть. Так что вольно, Льюис, разойдись». «Наглость высшей степени. У меня научилась. И прежде чем Шайер разразилась тирадой, я уже скрылся за дверьми в коридор. С моего лица не спадала глупая улыбка, а в мыслях, ненароком, буквально на мгновение — Мелькнул образ принимающий душ штеф, Я пришел к Роберту раньше остальных. Командир в привычном виде сидел за столом, окруженный картами, бумагами, списками и прочей ерундой. Порой возникало такое чувство, что сборт вообще не спит. Увидев меня, Роберт коротко кивнул на стул рядом со столом, не произнеся ни слова. Командир напряженно что-то обдумывал и мне оставалось только дождаться, пока сборд заговорит первым». Роберт потёр средним и безымянным пальцами над бровью и, чётки потрескивая, скатились ниже по его руке. На столе, кроме всего прочего, стояла полупустая бутылка с водой, лежал начищенный крупнокалиберный пистолет и сложенный армейский нож. «Мы ничего не знали о том, как сам Роберт попал в Гаргону и уж тем более не имели понятия, чем он жил до того момента. Одним из немногих доказательств, что сборт не был бессмертным, а группа жила и до него, служил этот самый армейский нож, доставшийся Роберту от прежнего командира. Когда я стал горгоновцем, конечно, оставались еще военные заставшие время до. Некоторые из них были на порядок старше не то что меня, но и самого сборта. Но для всех, кто не застал прямой смены командира, подробности сего действа оставались неизвестными. Горгоновские старички никогда не позволяли себе упомянуть ушедшие времена в связке с бывшим командиром. Все речи строились так, будто с самого начала был только один командир. Был только Роберт. Его приказы всегда выполнялись беспрекословно. Никто и никогда не подвергал сомнениям компетенцию или опыт с борта. Наверное, именно поэтому вокруг командира образовался орел безусловной верности и преданности. 17 горгоновцев и сама горгона — командир. А сейчас нас осталось пятеро и шестой — командир. Сборд поднял на меня глаза, побарабанил пальцами по столу, отбросил в сторону карандаш, откинулся на спинку кресла. Роберт выглядел ужасно уставшим. И это была даже не та физическая усталость, которая сразу бросалась в глаза помятостью серого лица, темными веками и общей разбитостью. Роберта давил тяжкий психологический груз, неподъемная ответственность, не только за тех, кто сейчас был жив, но и за тех, кто до этого момента не дотянул. Сборд потерял больше половины команды, и хотя его вины, откровенно говоря, в том не было, он постоянно чувствовал, как она душит его ледяной хваткой. Роберт внимательно и изучающе смотрел в мое лицо. — Мне выйти? Наконец не выдержал я. Сборд усмехнулся. Несколько помедлив, я неуверенно качнул головой. «Я что, опять где-то облажался?» Роберт подавил смешок. Пару мгновений на его лице оставалась натянутая улыбка. Затем с выпрямился на кресле, опершись о стол предплечьями. Роберт был абсолютно спокоен, и понять, какие эмоции он испытывал, какие мысли были в его голове, представлялось совершенно невозможным. «Я кратко обрисую тебе сложившуюся ситуацию, чтобы ты пораньше освободился и провёл лекбез у своей группы. Людей у тебя будет чуть больше, чем у Михаэля со стеном. Хотя ты помнишь, что формально именно Боур курирует вылазку». Я кивнул, несмотря на неприятие формулировки «формально». Роберт секунду помолчал. «У меня к тебе есть личное поручение». Я хмыкнул, сжав губы. «Так понимаю, это не что-то из разряда «найди то, принеси это»» Роберт утвердительно кивнул, я сдавленно выдохнул. «Возможно, это будет несколько цинично?» Сборт развел ладони. «Но мне нужно, чтобы все горгоновцы вернулись. Мы не можем быть уверены, что все пройдет гладко. И если жертв избежать не удастся, сделай выбор в пользу спасения своих». Я хотел было ответить, но Роберт приподнял пальцы от стола. «Отдаю приказ тебе, потому что знаю, не побоишься выполнить. И сможешь осуществить. Но без самопожертвований, понял? Ты мне нужен здесь и нужен живым и невредимым». Дождавшись моего кивка, Зборд продолжил. «Это не только лично мое субъективное и эгоистичное желание» но и практическая значимость, которую, полагаю, мне нет смысла тебе расписывать. Дальше командир глянул в записи и бумаги. Краем глаза я различил резкий и угловатый почерк Шайер на некоторых листах. Как бы ни развивались события, пригоните машины совсем необходимым. Провизии у нас катастрофически мало, и скоро это станет критически ощутимо. Дела с бензином обстоят не лучше. На вторую подобную вылазку его не хватит. У нас нет права на ошибку, и есть только один шанс поправить положение. Не сможем сейчас, окажемся в дерьме по самые гланды. Я уже не говорю о том, что нам нужны медикаменты, теплая одежда и всякая ерунда. Вы должны вернуться, и должны вернуться не пустыми. Будет сделано... Машинально отдал честь. «Ты уладил все вопросы по внутренней организации». Роберт скривился, покрутив рукой в воздухе. На удивление, персона Грина здесь стала своеобразным символом спасения и спокойствия. Мы же пока ассоциируемся с проблемами. Люди в тяжкие времена становятся в крайней степени мнительными, суеверными и фаталистичными. «Мнительность мешает быть рациональным и трезво смотреть на вещи». Я согласно кивнул. «Боюсь, нам еще придется столкнуться с неприятием наших персон». После нападения на резиденцию и гибели людей появились недовольные. Пока не знаю, кто именно распускает слухи и подначивает людей, но это падла явно создает нам образ всеобщего врага. Роберт взял со стола несколько скрепленных листов списанных мелким аккуратным почерком. Окинул их взглядом, затем протянул мне. Бери, здесь по категориям расписано все, что твоей группе необходимо привести. Мы половину ночи с Сэмом и Штеф переписывали и разбирали записи. Среди своих сам распределишь, кто чем займется. И еще, Крис, я помедлил уходить. Перед тем, как вы поедете, проведем церемонию прощания. С усилием кивнул. Примерно в это же время в кабинет постучал Норман. Он сообщил, что в малом конференц-зале собрались все, кто стал участником грядущего выезда. Втроем направились туда. Оставалось детально обсудить план, распределить задания и обговорить правила всего увлекательнейшего мероприятия. По пути в конференц-зал я заскочил в нашу комнату. Забрал куртку, в карманах которой лежали сигареты и всякая мелочевка, поправил сползший со спящей шайр плед. Через небольшие проплешины завешенного окна в комнату пробивались солнечные лучи. В дорожках света различалась медленно оседающая пыль. Теплый полумрак, какое-то дежавю, да более трепета, знакомое чувство. Большие окна конференц-зала выходили во внутренний дворик резиденции, залитый солнечным светом. Ближайшие часа четыре прошли напряженно, в нескончаемом мозговом штурме. Все столы и стулья были отодвинуты к стенам. Пол заполнили карты, схемы и заметки. Пытались продумать все до мелочей, рассмотреть несколько вариантов развития событий. Очень помогло то, что Кир и Дина жили до начала эпидемии в 17.21-20.30, а Самир, да и Тея тоже, достаточно часто там бывали. Нам несказанно повезло с наличием легко ориентирующихся на местности. Более того, Самир набросал примерный план торгового центра, куда предположительно лежал путь третьей группы. Параллельно с этим Шелли и Герман дублировали под пункты списков, уже распределенные между собравшимися. Герман. Я всмотрелся в лицо мужчины. Глубокие мимические морщины, серые тусклые глаза. Очки его были немного надтреснуты, рука перебинтована. Он был одним из помогавших зачищать резиденцию от зараженных. Не то чтобы хороший боец но за неимением большего выбирать не приходилось. В бывшем — дипломированный психолог. Шайер упоминала его персону. Герман беседовал с выжившими, помогал переосмыслить произошедшее. На картах тем временем появлялись новые обозначения. Пункты, где мы разъедемся и где вновь соберемся, где можно сделать остановки и все прочее в таком духе. Выявили умеющих водить машины, распределили роли и обязанности, затем сделали небольшой перерыв, мозги закипали у всех. Даже температура в помещении значительно поднялась от наших разгоряченных голов. Несколько человек изъявили желание перекурить, и оказанные в меньшинстве были направлены глотать свой вонючий тошнотворный дым на улицу. А так как топать по коридорам до ближайшего выхода никому не хотелось, то мое предложение выйти через окно было встречено вполне положительно. Благо, первый этаж. Кроме меня и Люция, покурить на улицу спрыгнуло еще пара человек. Одним из них был Исамир Лурье. Пока курили... Он рассказывал байки о прежней работе, и невольно приходило понимание, как в одиночку ему удалось не только пережить наступивший кошмар, но и проделать достаточно долгий путь в поисках выживших, а дорога его лежала от западных земель. Это был крепкий, сбитый парниша. Вдумчивый, с аналитическим складом ума. На год младший Шайр, хотя, увидев его сначала, я был уверен, что он как минимум мой ровесник. Однако, внешне достаточно серьезный, по характеру Самир напоминал мне Нормана со свойственным Роудезу неунывающим восприятием окружающего дерьмица. Люций оставался привычно не особо разговорчивым. Курил медленно и как-то лениво. Угостил всех сигареткой и огоньком, чем сразу заслужил плюс к карме. Держался уверенно и несколько, на первый взгляд, снисходительно. Чуть поодаль от нас стояли еще четыре человека. Среди них не было морализирующего о вреде курения Йозефа. Среди курящих затесалась Тея, крайне активная и громкая дама, привлекающая к себе излишне много внимания. До наших ушей долетали обрывки ее фраз, больше походивших на пустое бахвальство. Она искренне хотела поехать и максимально была уверена в своих силах. Невысокая девушка с крупными светлыми глазами и темными волнистыми волосами, едва доходившими до плеч. Миловидная внешность, в которой, тем не менее, что-то отталкивало. На улицу выбрался Норман. «Тебе жарко, как посмотрю?» Самир кивнул на Роуда, выскочившего из окна в одной футболке. «Я уже прогрел свой организм на пару десятков градусов». — хохотнул Горгоновец в ответ, пожимая протянутую Самиром руку. Я качнул головой, пока Роуда с Люцием обменивались рукопожатием. «Роберт, скоро тебя самолично закодирует!» Разговор вновь перешел к грядущей поездке. И о том, что со сбортом оставались Норман, Шайер и Сэм. Около окна стояли Сара, Виктория и Дина, что-то увлеченно обсуждая. Сигареты докурины, но возвращаться в душное помещение не хотелось. На улице свежо, ветер утих. Затем донёсся приказ Роберта продолжать обсуждение, и выбора уже не оставалось. Пытаясь растянуть время пребывания на свежем воздухе, я забирался в окно последним. Ухватился за подоконник, подтянулся, ловко перемахивая внутрь. Рядом со сбортом и Михаэлем, которые разложили на одном из столов план резиденции, стояла Шайер. Она, улыбаясь уголком губ, кивнула мне, затем вновь обернулась к плану, поправляя рукой падающие на лицо волосы. Вскоре группы Михаэля и Стена разошлись. Мы же провели еще часа два за доработкой и отшлифовкой плана действий, вместе с оставшимися Робертом и Штеф. Если быть точнее, Сборт стоял поодаль, внимательно наблюдая за происходящим и с видимым удовольствием реагировал на удачные предложения Шайер. Все мы чертовски устали, глаза слезились от напряжения. «Все не предугадаешь. Что было возможно, мы разобрали», — наконец фыркнул я, поднимаясь от карты. Глянул на Сборта, затем обернулся к группе и даже немного отшатнулся. Все глаза были направлены в мою сторону. Что ж, расходимся. При удачном стечении обстоятельств выезжаем после полуночи. И тогда до рассвета будем на месте. Точное время сообщим чуть позже. Роберт незаметно для остальных сделал мне знак «Продолжи». Вот только, в отличие от сборта, толкать речи я не был очень горазд. Сейчас отдохните. «Попробуем сделать чисто и без потерь. Я просто хочу сказать, что мы все... Хм, мы должны...» Замолчал на секунду. Затем продолжил серьезно и спокойно. «Оставим мотивацию для сборта. От себя скажу, что я чертовски хорошо стреляю. По любым мишеням. И если кто-то подвергнет группу опасности, по оплошности или по собственной тупости, я пожертвую любым из вас для сохранения остальных». Если вам отдан приказ, вы выполняете его. Скажу «заткнуться», и никто звука не проронит. Скажу «бежать», и вы побежите. Надеюсь, это предельно понятно?» Разрозненные голоса выражали согласие. «Запомните, нужны четкие и конкретные ответы. Я спросил, все понятно?» «Да», — почти безупречный хор голосов. «Отлично, тогда расходимся». Люд начал потихоньку покидать помещение, пока я аккуратно складывал схемы и карты. С подошел, похлопал по плечу, удовлетворенно кивнув. «Сегодня на дежурство не выходишь. Отдохни хорошенько». «А кто же тогда?» Я глянул на командира. «Нагрузка для оставшихся слишком большая выйдет, если каждый из уезжающих не выйдет на смену». Роберт по-доброму усмехнулся. «Не о том переживаешь, Крис. Конкретно тебе замена нашлась. Сборт выждал паузу, но, увидев мой недоверчивый прищур, добавил. Сэм предложил свою кандидатуру в дежурные. Вчера сказал, чтобы я внес его в расписание. Я в удивлении поднял брови. Роберт лишь кивнул, тоже уходя. «Я тогда сегодня на Нормане, отработаю приемы, проговорила Штеф, которая вместе со мной оставалась в зале. В ее руках были несколько бумаг, которые она успела подобрать с дальних столов. Она подошла ко мне, отдавая стопку заметок. «Нужно же продолжать тренировки». Штефани пожала плечом, сосредоточенно и встревожена. «Так а чем вдруг я тебе не угодил в партнеры? Лукаво и несколько двусмысленно спросил, складывая руки на груди и заглядывая в глаза Шайер. Темный взгляд вполне был способен пошатнуть ее напряженность, Как минимум, склонить к привычным перекидкам шутками или хотя бы немного смутить. «Или уже устала меня видеть, а, милая?» «Что ты, милый?» — протянула она в ответ. «Просто сегодня я хочу видеть тебя в постели. Надеюсь, в твоей?» «Плевать, в чьей?» — проурчала в ответ усмехающаяся Шайер, поведя бровью а в следующее мгновение резко посерьезнело. «Главное, спи крепким и здоровым сном перед вылазкой. Отдохни и набери сил. И, пожалуйста». Она подняла руку, когда я уже хотел перебить ее. «Льюис, будьте осторожны. Все. И попрошу отдельно, не дури там». «Только не говори, что ты волнуешься из-за поездки», — скривился в ответ. «Это просто очередной выезд» пройдет хорошо штефа не заговорила не сразу не отводя взгляда думала и тихо произнесла пообещай что вернешься желательно невредимым меня точно холодной водой окатили я замер смотрел на штеф в упор не моргая с усилием качнул головой тебе нельзя о таком просить а мне нельзя подобное обещать Сказал я на порядок резче и холоднее, чем намеревался. Девушка будто не обратила на это никакого внимания. Штефани, каждый горгоновец должен быть готов в любой момент отдать свою жизнь, если потребуется, не думая о том, что кто-то ждет его возвращения, и не стремясь к кому-либо вернуться, такие обещания не просят, и такие обещания никто из нас не дает. Сердце глухо бухало в грудной клетке. Шайер еле кивнула, молча продолжив собирать бумаги. А меня точно к полу прибили. Не отрываясь, смотрел на девушку. В любом случае, несколько помедлив, проговорила Штеф ровным голосом. Мне бы не хотелось терять обретенного друга. А затем точно оборвалась, обернулась ко мне, натянула губы фальшивой улыбкой. К тому же меня действительно еще есть, чему у тебя поучиться. Могла сразу сказать, что тебе просто не хочется лишаться груши для битья. Я вторил ее притворной веселости. Шайер сложила губы трубочкой и сделала такое лицо, будто я говорю настолько примитивные вещи, что их даже стыдно озвучивать. «Штефани!» Но не договорил. Качнул головой, помедлил, вздохнул. Принялся собирать бумаги. Шайер тоже зашелестела листами. Мы завели беседу о пустом, и оба знали, что каждый из нас многое решил не озвучивать вслух. «Да что за живучий упырь!» — Отталкивая зараженного ногой. Он валится на землю, забирая в своей башке один из моих тычковых ножей, а в это же время к нашим дверям двигается куча других полусгоревших тварей. Я тяну на себя увесистые двери. Мне помогает один из мужчин небольшой компании выживших, которая столкнулась с нами. В это же время Сара отстреливает не в меру проворных зараженных, подобравшихся слишком близко. Двери с грохотом захлопываются. Стивен связывает ручки паракордом. оборачиваясь на Роберта, пытающегося восстановить дыхание. Затем на незваных гостей. Судя по всему, из того здания за городом, которые из-за собственной глупости угодили в ловушку. По их милости, в двери сейчас ломятся зараженные. «На кой шум поднимать?» — восклицаю, сам не зная, к кому обращаясь. Грубо меняю пустую обойму пистолета, забирая последнюю из разгрузочного жилета. «Вы, сука, не видели эту толпу на объездной?» Рычаг задержки, затвор вперед и первый патрон загнан в ствол. Или это самоубийственные приколы такие? Стивен опускается на пол, раскидывая руки в сторону и глубоко дыша. Зараженные на улице точно взбесились. Быстрые, проворные, будто предсмертная прожарка придала остроты темперамента. «Да закрой уже рот!» — рявкает помогавший мне минуту назад мужчина. «Оборачиваюсь круто», — поднимая бровь. «Рискуешь получить прикладом в лицо». Если бы не пятеро этих идиотов, мы бы с горгоновцами уже уехали. Компания выживших появилась на рассвете. Мы заметили их и бредущих зараженных, пришедших, по всей видимости, ночью откуда-то не издалека, сразу. Но благоразумно решили не вступать в контакт. Пробежали по улицам, поискали склады, магазины, Сара даже успела отыскать какие-то шмотки. Порыскали по брошенным машинам, оставаясь незамеченными, подсобрали провизии, загрузились. Все это время компания было слышно. Не сказать, что они орали и балагурили, но вели себя крайне неосторожно и неосмотрительно. Мы собирались уезжать, но в дороге наткнулись на заправку. Подъезд к ней разворочен, так что единственным вариантом оставалось пройтись пешком. Решили за один заход забрать максимум топлива, если будет. А потому закрыли машину и направились вчетвером. В этот раз Сара отрез отказалась ждать. И вот здесь уже произошла встреча с первой подгруппой выживших. Два мужчины, ровесники Роберта, может, чуть старше, вполне адекватные, с ними даже завязался информативный диалог. Но не успели мы дослушать, как северная зараза пришла в 13.16.8.28, как появилась вторая подгруппа, а следом за ней и толпа мертвецов. Прикладом в лицо он кривит лицо в гримасу, которая, по всей видимости, должна меня напугать. А не боишься, что я тебя... Договорить не успевает. Ударяя локтем на отмаш. Незнакомец под восклик... Себастьян отшатывается, но на ногах остается. Сплевывает кровь на мраморный пол. Озлобленно оборачивается на меня, но броситься не решается. «Ты говорил, отсюда есть выход!» Голос Роберта твердый и требовательный. Сборд смотрит на человека, представившегося Джоном. «Обход, чтобы миновать площади зараженных. Так, черт возьми, веди нас сию секунду! Или ослеп и не видишь этого?» И размашистым жестом командир указывает на окна, за которыми мельтешат мертвецы. «Эти твари выбьют стекло быстрее, чем ты ожидаешь!» Джонс пару секунд стоит на месте, смотря в окна. Затем быстро-быстро кивает. «Следуйте за мной. Выберемся через черный выход. Будьте осторожны. Эти твари прячутся в зданиях». «Прячутся в зданиях?» – переспрашивает Стивен. Я ловлю обеспокоенный взгляд Сары. «Сами?» «Некоторые из них не так глупы», отвечает Джон, устремляясь вперед. «Одна из последних передач из центра гласила, что они даже могут сбиваться в стаи, что-то вроде инстинкта. И у них хорошее обаяние и слух. Поэтому ваши приятели решили пошуметь?» Джон на мой вопрос не отвечает. В этот же момент за спиной раздается треск стекла, и все находящиеся в большом холодном холле Спешки направляется в темноту, за провожающим. Роберт кивает мне в его сторону, говорящий взгляд с борта держим на мушке. Гаргона в полном своем оставшемся составе стояла на пустыре, здание резиденции в пределах видимости. Ветер трепал из стороны в сторону, пока Роберт подготавливал все необходимое. Родных мундиров ни у кого не было, но все надели чистую форму. Сняли негаргоновскую верхнюю одежду, мы стояли в футболках, чтобы эмблема группы у сердца была видна у каждого. Смертник поверх, по стойке смирно, держа карабины прикладом вверх. Знамя раньше всегда держал Стивен. Теперь древко с полотнищем, бережно хранившееся в машине с борта, воткнуто в землю и ветер нещадно трепал плотную черную ткань с золотой вышивкой. Змееволосая дева нема и слепа. Бахрома тускло переливалась под редкими солнечными лучами. Некуда деться от этого. И вокруг лишь крадущиеся тени, которым не удалось прорваться через бурю. Бойцы, уставшие от этой войны. А мы остались живы и должны помнить, за что сражаемся. Роберт обернулся к нам, держа в руках небольшую черную бархатную шкатулку. Золотые и серебристые ленты змеились по ее бокам. Командир бледен. Я просто знал это. Не нужно даже видеть. Я смотрел куда-то на линию горизонта, почти не дыша и держа выправку. Глаза застелили слезы. Горячо, болезненно, колюче. Мы прощаемся с девятью горгоновцами, девятью душами горгоны. Грегори, Роджер, Джереми, Исаак, Генри, Аманда, Чарльз, Джон, Стивен. Имя за именем, равноценно острому лезвию куда-то в район солнечного сплетения. Каждый из них заслуживал прожить долгую жизнь, и каждый ушел достойно. Сегодня мы отпускаем не просто наших собратьев по оружию, но наших друзей и нашу семью. Да будут объятия богини-матери для них теплыми. Тройной залп холостыми, секунда в секунду. И все мы один единый организм. Не только в этот миг, но всегда. А потому вместе с умершими собратьями хранили частичку себя. Свидимся! Еще обязательно свидимся, когда минует самая темная ночь, когда сменится поле боя, еще обязательно свидимся. На дне черной шкатулки лежали пряди волос, пряди волос девятерых погибших горгоновцев. Старая традиция: приходящий в горгону срезает прядь волос и совершает своеобразный обмен с командиром на свой жетон военнослужащего. И на церемонии прощания эти волосы превращались в символический жест. Роберт с открытой шкатулкой подходил к каждому из нас, подавал нож, и каждый срезал новую прядь, бросая в шкатулку к тем девятерым, перевязанным красными нитями. Я не замечал, как слезы катятся по щекам. Не замечал раскрасневшихся глаз, мокрых лиц сослуживцев. Срезал прядь резким взмахом. Командир вернулся на прежнее место. Бережно поставил шкатулку на землю, склонился над ней. Завиток волос с борта упал поверх наших. Командир достал чистое лезвие. Сделал надрез на левой ладони. Капли крови... Бесшумно ударились о волосы и бархат. Еще через минуту ярким пламенем вспыхнула черная шкатулка. В пекле самой темной ночи, в реках крови и огня. Кто стал горгоновцем однажды, тот им остался до конца. Сара спала. Я прислушивался к ее дыханию, стараясь сравняться с ним и поскорее провалиться в сон. Однако, лежа на спине и сложив руки на груди, смотрел в высокий потолок и без конца вспоминал уходящий день. Я ощутил, насколько сильно продрог, значительно позже завершения прощальной церемонии. Мы уже вернулись в резиденцию, уже провели сборы к поездке, и только тогда почувствовал пробравший до костей мороз. Изнутри объяла дрожь. Даже кости замерзли, а может, слабость и озноб, Вызваны непогодой, старею, все дела. Хмыкнул, отвернулся к стене. Тревожно, паршиво. Пройдена черта. Теперь Гаргона официально признала смерть своих бойцов. Боль глухая и протяжная рвала грудную клетку. Мы пережили большое, неисчислимое количество церемоний прощания. Но это далось сложнее прочих. Первый раз за все время Роберт позволил себе эмоции. Первый раз на горгоновскую церемонию прощания был допущен гражданский. Шайер наблюдала за всем издалека, стоя у машины. Сборд не мог запретить ей проститься со Стивеном, должным для горгоновца образом. Уже прикипели друг к другу. Бестелесные духи переплели нити. Промеж ребер скреблось. Дыхание прерывалось, Сердечный ритм гулко отдавался в ушах. Я шумно выдохнул, вновь поворачиваясь. Злая ирония. Когда хочется спать до потери сознания, нет возможности передремнуть даже грёбаные пятнадцать минут. Когда можно и нужно отоспаться, вот тебе часов двадцать. Хер тебе в зубы, не уснешь. Дряные мысли лезут в голову, а сердце отбивает чечетку. Лица и голоса смутными силуэтами всплывали в памяти. В такие моменты всегда начинал по-особому воспринимать собственную жизнь. Однако желание бежать не возникало. Не было сожаления ни на секунду. И никогда оно не появится. О том, что остался с группой, когда Роберт дал выбор. По правде, иначе и быть не могло. Отступать не в нашей крови. Вспомнил, как вечером поднялся на крышу к вышедшему на дежурство Сэму. Он стоял у парапета, укутавшись с головой в плед. Внимательно, почти одержимо, всматривался в горизонт, боясь отвлечься. Дорт не ожидал меня увидеть. Сначала напрягся даже. Видно, ожидал выяснений. Но я пришел не за тем. «Не будь таким напряженным на дежурстве», — сказал ему. «Просто оставайся внимательным. От перенапряжения устанешь быстрее. Сэм же протянул мне ладонь для рукопожатия. «Послушай, я не считаю ни тебя, ни кого-либо из горгоновцев монстрами. Прости. Мы по-разному смотрели на некоторые вещи, и у нас отличается черта дозволенного. Но мировоззрение не делится на правильное и неправильное». Я не знал, почему Дорт в тот вечер сменил гнев на милость. Может, Шайер надавила а мне даже не стало бы то удивительным. Может, сам Сэм уже смирился с нахождением в резиденции и военными под боком. Так или иначе, но впервые за два месяца нашего знакомства Дорт говорил со мной без отторжения. Впервые был открыт для диалога и достаточно откровенен в своих словах. Он больше не стремился уйти. «Нужно жить здесь и сейчас, раз уж нам выпала такая возможность». Кто знает, сколько еще отведено небесами. Можно ехать на другой конец материка, но от себя-то не убежишь, правда ведь? Дорт внезапно оказался в состоянии полнейшего принятия ситуации. Коренная перемена в его решении и поведении могла быть вызвана чем угодно. Я не стал спрашивать. Мне до безумия хотелось, чтобы мы со Штефани уехали. Мне казалось, что, отдалившись от Гаргоны, «За пределами резиденции этих территорий все будет иначе». Казалось, что Сэм говорил спокойно, но не без горькой тоски. «Пойми, Крис, как только мы вышли в то утро на улицу, мы встретили вас». Начало этого кошмара стало прочно ассоциироваться с Гаргоной. И весь этот кошмар продолжался. А мы куда-то бежали, все время ничего не понимая, и перед моими глазами постоянно на фоне всего этого ужаса были вы у меня в голове горгоновцы стали неотъемлемой частью непрекращающегося чудовищного сна от которого я все не мог пробудиться я думал что отделиться от вас значит проснуться вернуться в нормальный мир а потом роберт в беседе со мной и штеф упомянул резиденцию Сказал, что горгоновцы ассоциируются у всех с проблемами, и... и мне пришло озарение. Ведь здешние ребята просто спрятались от этой жути за стенкой, но их неведение не делало все происходящее несуществующим. Я понял, что также прятался в надежде найти виноватых. Если мы уйдем, это ничего не изменит. Мы просто поймем, что нам некуда идти. Забавно! Я думал, что ты не перевариваешь нас из-за профессиональной ориентированности и подконтрольности трём. Политические аспекты тоже играли значение, если быть честным. Я всегда был лояльным к Штилю, но ведь и сам оставался винтиком системы трех. Я сказал тогда штеф, что молчание тоже своего рода соучастие. Так могу ли осуждать вас, если сам занимался только оппозиционной журналистикой? Да и то за именем Штефани. Все хороши, а про верхи вообще молчу. И Штиль, и Троя, невиновные с обеих сторон гибли, и уничтоженных сторонниками Штиля мирных городов было не меньше, поверь. В боевых действиях нет правых и виноватых, нет победителей и проигравших, есть только погибшие и выжившие. Как и в этой чертовой эпидемии, я недолго помолчал. Не подумай, я не оправдываюсь. В аду для меня уже зарезервирована отдельная, пыточная. И Сэм еще много говорил о моральном выборе и долге, о родном брате, ушедшем служить во флот и погибшем в начале службы, о том, что этот эпизод во многом формировал отношение самого Сэма к оружию и насилию, о головных болях от тишины комнаты, об агитационных митингах и пацифистских демонстрациях, о подпольной работе их издательства, о бессилии от бездействия, о том, что даже собравшись сейчас, не смог бы уйти без Штеф. Мы с ней всегда были на одной волне. Я горел желанием работать. Меня интересовало абсолютно все, а Штефани была настоящим генератором идей. Где мне не хватало смелости или запала, хватало огня Штеф. Ей всегда хотелось создать что-то неповторимое, что-то стоящее. Она ничего не боялась. Всегда рвалась куда-то. Если хотела чего-то, работала до изнеможения, заряжая всех вокруг своей энергией и стремлением. И меня вдохновляло и мотивировала. «А чего хотел ты?» Сэм немного помедлил с ответом. Затем тихо, размеренно и с каким-то глубинным вздохом произнес: «Я всегда просто хотел быть хорошим человеком». И сейчас... Лежа в постели и уставившись в потолок. Я думал, чего же хотел я, когда с безрассудной восторженностью становился частью Гаргоны. После душа заново рождаешься. Да и пару килограммов в виде грязи, пыли и пота скидываешь. Быстрым шагом иду к Роберту. Думаю, почти все Гаргоновцы уже у него. Кроме Сары, конечно, оставшейся ждать Штеф. К нашему удивлению, здешняя резиденция не напичкана всевозможной атрибутикой трех. Оно-то, в принципе, странно натыкаться на незаклейменные фасады, а уж тем более административное здание. От севера далеко, до Штиля еще дальше. Удивительно, что седане нагрянули лежнецы собственноручно выцарапывать символику правительства. Во всем остальном резиденция до да резиденция. Подобных сооружений по всему государству, хоть жопой жуй. Правда, не каждое могло похвастать отдельным от города водопроводом и собственными ветрогенераторами. Деньги водились, и крупные. Остается лишь вопрос, каким образом в наших реалиях они были заработаны, особенно держа в уме практически полное отсутствие символики трех. Вообще, к подобным вещам рано или поздно вырабатывается иммунитет. При чрезмерном обилии символики глаза отказываются замечать и воспринимать ее. Но стоит опознавательным знаком исчезнуть, как тут же пытаешься найти подвох. Здесь взыгрывает не чувство обожания к трем, досада об отсутствии воспевания и почитания, но банальное удивление. Неужели хоть у кого-то разум избежал промывки и белой горячки? Да я, опять же, было бы какое захолустье, нищий удаленный закуток. Оказываюсь прав, кроме Сары и, собственно, меня, Гаргона в полном составе. И на лицах всех нескрываемые недоумение и сосредоточенная внимательность. Место, на первый взгляд, кажется достаточно неоднозначным, но это мелочи по сравнению с тем, что мы оказались среди живых людей даже не мародеров на трассе или обезумевших в попытках спастись в тенях среди городов. Краем глаза, когда мы приехали, я уловил разношерстную компанию, выглядывающую в окна, толпящуюся на дворе, нас и самих встречали как призраков, не до конца веря в наше существование. Хотя не у всех на лицах озадаченность и беспокойство. Норман привычно сидит на полу в позе лотоса. Все похеру, не волнуемся, живем. «Перевалочный пункт перед рубежами», спрашивает Миха у Сборта в тот момент, когда я захожу. «Оценим обстановку и двинемся дальше?» «Тебе так не терпится вернуться?» На вопрос Стивена Боур не реагирует. «Не о том думаешь сейчас, Михаэль? На данный момент мы в этом месте и должны задуматься именно об этом» о нашей безопасности и безопасности людей, находящихся здесь, невозмутимо, говорит Роберт. «Мы немного потеряны», — честно признается Стивен. «Сложно понять, как действовать, когда мир полыхает и когда живым людям удивляешься больше, чем разгуливающим трупам». «Да, и Роберт...» — нехотя подхватывает Стен, «Я думаю, да со мной все наверняка согласятся. Сейчас мы будем встречать все больше выживших» осмелевших показаться из своих укрытий. Всем, что ли, помогать после просьбы? А если ловушка? Ловушка? сборт давит смешок. Не заставляйте хохотать небеса. Чтобы вы боялись западни, что-то новое. Похоже, вы действительно немного потерялись, ребятки. Ответьте-ка мне на вопрос. Вы страдали от бездействия. Вот перед вами есть задача. О вашей помощи просили, верно? И в этих стенах скрываются люди, которым она действительно нужна. Мы можем бежать, как ошпаренные, скитаться от города к городу, стремясь найти уцелевшее место, ехать к рубежам, в мукро, оставлять за собой земли и их границы ради пустых ожиданий, ради утопического безопасного места. А можем сделать его здесь. Мы ждем, пока огонь немного поутихнет, Так, может, следует провести это время с пользой? Эти люди не особо напоминают головорезов с дороги. Горгоновцы. Звучный голос с борта отдаётся эхом между ребер. Загорается сердце. Мы выпрямляемся, смотря командиру в лицо, а он смотрит в глаза каждому из нас. Но взгляд его видит больше. Кто мы? Каждый из присутствующих в этой комнате. Ради чего пришли на службу? Во имя чего? «Вы не безмозглые солдаты, механически выполняющие приказы. Вы, переверни черт эту землю, горгоновцы, военные по профессии и опыту, воины по званию, бойцы по духу, забыли, что такое горгона? Никак нет. Не пытайтесь обмануть ни других, ни сами себя. Гаргона не в ваших нашивках и жетонах. Не сделает вас Гаргоновцем ни запись в приказе, ни мундир, Это изнутри. Каждый из вас знает, как пришел в группу. Каждый знает, в какой момент я его забрал. Не сделала группа из вас горгоновцев. Вы уже ими были. Именно поэтому оказались в этих рядах. Яд горгоны в венах с рождения. Горгоновец однажды, горгоновец до конца. Звучит наш синхронный ответ. Сара... Потирала заспанные глаза, расположившись на соседнем сиденье. Я широко зевнул, бросив короткий взгляд на едущие за нами машины. Затем вновь уперся глазами в кузов едущих впереди. В дороге прошло уже больше двух часов. Из резиденции выдвинулись в 15 минут третьего. Несмотря на все предупреждения, кто-то все равно умудрился проспать. Потому выезд на 30 минут был отложен не критично конечно но по шее Люций получил маловероятно что это заставило его серьезнее относиться к делу может еще немного вздремнуть сара невесть откуда выудила крупную расческу и начала продирать сбившиеся волосы меня жутко клонит в сон девушка шумно выдохнула отбрасывая расческу на заднее сиденье дотошно осмотрела себя в боковом зеркале ветер верхушки деревьев так и трепет может дождь пойдет погода нам особой роли безусловно не играет но настроение от нее зависит кстати штеф упоминала что в бардачок кидала крем краем муха услышал как щелкнул механизм тихое ворчание карани под нос да где же он а вот он совсем кожа на руках сухая стала крис Я дрогнул от ее резкого недовольного оклика, поворачивая к Саре голову. Такое чувство, что я одна в машине. Хотя бы звуки какие издавай. А то чувство, что специально меня игнорируешь. «Прости», — виновато шмыгнул носом. «Я слушаю, просто голова не пойми, чем забита». Прожигающий взгляд Сары почувствовал на физическом уровне. Даже оборачиваться не нужно, чтобы наверняка знать, как она выжидательно и пытливо смотрела что ты хочешь от меня услышать наконец выпалил недовольно, не выдержав и обернувшись сара хмыкнула то ли подавив смешок, то ли скрывая легкое недовольство. твоя голова случаем не забита вашим туманным соштеф обоюдным обещанием я отцокнул изогнув брови и скептически уставившись вперед, хотя сердце пропустило таки удар сара ткнула меня в то о чем я старался вообще не думать. Пообещаю, если ты дашь слово, вести себя как истинный горгоновец в наше отсутствие. Просто любопытно, что ж ты такое пообещал, растянул до последнего и решился только за пару мгновений до отъезда. Но голос Сары был неосуждающим, скорее хитроватым. Привести какого-нибудь декора для кабинета, желательно поживописнее и посимпатичнее. Соврал на ходу, впрочем, довольно убедительным тоном. Я же не мог это гарантировать. Время у нас ограничено. И только Сара хотела возразить, как я тут же перевел тему. Что там малец, которого Роберт отдал тебе на попечительство? Девушка почти незаметно кивнула, почувствовав, что говорить об обещании я точно не буду. «Харлан — просто котик», — начала она, а я тяжело сглотнул, ощущая, как сердце барабанит где-то под ребрами. «Он не по годам взрослый». «Очень интересный мальчик. Сначала недоверчиво ко мне относился, а сейчас так искренне радуется, когда я прихожу. Смотри, какой браслет мне из нитей сплел. Голос Карани действовал успокаивающе. Она рассказывала о мальчишке с такой искренней теплотой, что у меня самого на душе становилось легко и безмятежно. Харлан официально находился под крылом Виктора, вызвавшегося опекать мальчишку. Роберт же дал указание Саре присматривать за ребенком. Карани достаточно быстро нашла с ним общий язык. Прошло буквально четыре дня, а малец уже ждал ее с самого утра. Она действовала на него магическим образом. Рядом с Сарой Харлан забывал обо всем. В часы, которые они проводили вместе, мальчик переставал плакать и тосковать. Да и по Каране было видно, как она привязалась к пареньку. На грани сознания терзали угрызения совести касательно моего обещания. Я знал, что не должен был давать слово Штеф, не имел на это права, но не смог не сделать. Потому в раздумьях ругался сам на себя. Долбак, просто конченый идиот. Пара крупных капель ударила по лобовому стеклу. За ними и еще, и еще... Через несколько мгновений пеленой спустился дождь, забарабанило по машине, зашумели стеклоочистители, асфальт покрылся яркими белыми бликами от фар. Приоткрыл окно, запах дождя, мокрого асфальта и земли заполнил машину и вдохнул полной грудью свежий теплый воздух. Два месяца прошло с судьбоносной ночи в четырнадцать. Закончилось аномальное с погодной точки зрения лето с чередой пробирающего до костей холода и изнывающей жары. Мы ожидали такую же сумасшедшую злую осень, но в ночном запахе сырости чувствовалось, что мир еще подарит нам немного приветливого солнца.